Глава 1. О Боге едином в существе. Параграф 11. Состав и порядок исследования. Состав исследования о Боге едином в существе очевиден. Нужно, во-первых, показать, что Бог есть един по существу, и, во-вторых, раскрыть понятие о самом существе Божьем.